— Вам это ничем не грозит, а мне будет спокойнее. Я передам вам дела и подпишу отречение, после чего покину кабинет, и вы меня больше не увидите. «Кабинет — Кабинет? — недовольно поморщился глава комиссии. — Я полагал, такие важные мероприятия следует проводить в тронном зале, в присутствии придворных, чтоб потом никто не сказал, будто мы вас силком заставили. — Вы просто смешны в своем лицемерии, господин Хабарт. Да неужели вы думаете, что хоть кто-то усомнится в том, что вы меня именно заставили? Независимо от того, публично я передам вам власть или наедине. Ерунду говорите. Или вам хочется напоследок меня как следует носом в дерьмо мокнуть? Обойдетесь. Никаких публичных выступлений не будет. На подобных мероприятиях очень удобно и легко стрелять с галереи из арбалета, а потом валить убийство на своих политических противников, заявляя, что у вас не было мотивов, а у них были».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 Подождете или все-таки поверите на слово? На честное слово короля, получившего соответствующее воспитание и никогда в жизни не нарушившего своего слова? Можете проконсультироваться с любым из ваших соратников, и они вам скажут, чего стоит королевское слово чести. И решайтесь скорее, а то я сделаю еще более коварный ход. Тихонько смоюсь, инсценировав напоследок собственное убийство, и опять-таки доказываете, что это не вы меня убили.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 Все это очень интересно, но это только слова. Напротив, все мною сказанное проверяемо. Проверьте, если желаете, я вас не тороплю. Приходите, когда убедитесь. Спасибо. А где гарантии, что я доживу до этого дня? Ну, все это зависит от скорости, с которой вы будете проверять. Во всяком случае, на этот счет честного слова я вам не дам. Мало ли что может случиться. Вдруг меня осенит какая-то идея.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 «Все тоже. Ваша настойчивость относительно кабинета». «Хорошо. Пусть будет другое помещение, тоже закрытое и небольшое, без галерей и отверстий в стенах. Хотя в кабинете все же будет удобнее, не придется таскать туда-сюда кучу бумаг». «Наш конференц-зал», — предложил господин Хабарт. «Ни в коем случае. Я не покину пределов дворца. Из вашей конторы я могу не успеть уйти».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 А у вас есть иллюзии, что она может закончиться положительно? Это не иллюзии, а вполне реальный вариант. Не хочу вдаваться в подробности, но шанс есть. Вы же не слишком расстроитесь, если ваш кормилец скончается. Когда вы будете править страной, он будет уже не нужен. Более того, станет мешать, потому что тогда уже не мне, а вам придется платить ему дань. А дань, смею напомнить, не ограничивается девушками.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 Поскольку я не жаден и нечистолюбив, скорее всего, выберу именно этот вариант. Тем более, что за пять лет правления я соскучился по свободе». «Частный сыщик?» — засмеялся господин Хабарт. «Откуда у вас такие идеи?» «Ольга мне как-то рассказала о Шерлоке Холмсе», — засмеялся в ответ король. «И мне понравилось». Это будет прекрасная жизнь. С интересной работой, в кругу семьи, без идиотских церемоний, без интриг и политики и без ваших наглых морд, которые мне уже снится начали. И знаете что? Я буду счастлив. О пёсике Друппи вам Ольга тоже рассказывала? Поинтересовался юрист, поднимаясь и собираясь уходить. Или это вы случайно? А кто такой пёсик Друппи? Тут же спросил король. Вот пусть она вам сама и объяснит, если вернется. А что касается наглых морд...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 Еще около часа он что-то обдумывал, писал, раскладывал свои записи по конвертам, затем примерно столько же провел в тире, упражняясь в стрельбе по фантомам под сочувственные комментарии мафия, который всерьез полагал, что кузен Шилар таким образом пытается снять стресс. В шесть пришел Флавиус, как всегда сдержанно непроницаемый, приветствовал короля безмолвным поклоном и замер привычной скульптурой посреди кабинета. «Садись».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 «Что-то с девочками?» «Нет», — снова вздохнул король, осматривая мишени. «С нами». «Мофей, обнови и поменяй местами Браска и Хлавиуса». «И вообще, обновляй каждый раз, чтобы я не напоминал, и меняй расположение на свое усмотрение». «Шалар, прекрати пальбу, сядь и объясни», — сердито одернул его Элмар. «Я так до завтра буду сидеть и переживать. Что стряслось?» Король положил пистолет, сел и в очередной раз вздохнул.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 понятно вздохнул в ответ и алмар я помнится перед последним подвигом тоже дал обед жениться если все получится ты долго еще собираешься стрелять я б тебе не советовал перед таким ответственным делом переутомлять руку сам знаю проворчал король и отложил пистолет, ладно закончим на сегодня шалар робко подал голос мофей, а мне уже можно говорить или все еще надо молчать говори малыш ты хотел что-то по делу или просто посочувствовать.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 Тогда я испугался, потому что у тебя были слезы на глазах, и я подумал, что случилось нечто ужасное. Кто-то умер или еще что-нибудь в этом роде. Шелар, а на самом деле как ты себя чувствуешь? Нормально, пожал плечами король. Ты же знаешь, со здоровьем у меня никогда не было проблем. Что такое головная боль, я помню с трудом, так как подобного со мной не случалось уже лет пять. А что касается расстроенных чувств, так это не болезнь. Сейчас мы с Алмаром немного выпьем.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 — Нет, — покачал головой Мофей, послушно подходя к зеркалу. — Но мэтр и странно, наверное, сумеет. Попроси его, это же не тайна. — Только ты не сможешь посмотреть, ты будешь занят, ты будешь присутствовать на банкете. — Верно. Но пусть хоть сам мэтр посмотрит, а потом расскажет. — Хорошо, — согласился принц, прячась за дверцей шкафа. — Я ему скажу.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 Только этим и занимаются.